Другое сновидение. Вместо меня его лечат два известных профессора. Один делает что-то с его пенисом. Он боится операции, Другой же ударяет его чем-то тяжелым в рот, так что он теряет один или два зуба. Он привязан четырьмя шелковыми платками. Сексуальный смысл этого сновидения очевиден. Шелковые платки соответствуют идентификации с одним знакомым гомосексуалом. Спящий, никогда не имевший коитуса и никогда не искавший в действительности полового сближения с мужчиной, представляет себе половое сношение по образцу знакомой ему мастурбации. Я полагаю, что другие различные модификации типических сновидений о зубной боли, например, когда другой человек вырывает у спящего зуб и так далее, могут быть истолкованы аналогичным образом. Непонятно, однако, каким образом раздражение, вызываемое зубной болью, скрывает за собой вышеупомянутый смысл. Я обращаю здесь внимание на столь частое перенесение снизу вверх, которое наблюдается при оттеснении сексуальных элементов и при помощи которого при истерии могут реализовываться на различных частях тела ощущения, относящиеся к половой сфере. Рот, губы часто символизируют влагалище, срамные губы, нос, пенис, волосы на голове растительность на половых органах и так далее только одна часть тела не поддается сравнению зубы именно это обстоятельство сообщает последним особую пригодность для изображения под влиянием оттеснения сексуальных элементов примечание при анализе сновидения о зубной боли фрейд к сожалению отступает от основного принципа трактовки символов метафорического отождествления. Зуб становится символом мужского полового члена именно потому, что они не имеют никакого сходства. Итак, часть предметов может быть символом гениталий, поскольку эти предметы имеют с ними некое сходство. Другая часть может быть символом гениталий, потому что не имеет с ними сходства. Вывод отсюда один. Любой предмет может быть символом гениталий. Отметим также, что в сновидениях, наблюдаемых нами у нескольких невротиков, имевших явные навязчивые тенденции к мастурбации в зрелом возрасте, мотив зубной боли и удаления зубов практически не звучал. Существует иная, на наш взгляд, более реалистичная трактовка сновидений о зубной боли. Она базируется на инфантильной фантазии о зубастой вагине. В этой фантазии женские гениталии приобретают зубы, становится угрозой для стремящегося к половой близости, страх кастрации. Удаление зубов в сновидении может символизировать устранение такой угрозы. Реальность страха зубастой вагины была подтверждена в экспериментально-психологических исследованиях с применением теста Роршаха. Я не стану утверждать, что значение элемента анонизма в сновидениях о зубной боли мною всецело выяснено и доказано, хотя я лично В нем нисколько не сомневаюсь. Ко второй группе типических сновидений относятся те, в которых спящий летает, парит в воздухе, падает и тому подобное. Что означают эти сновидения? Дать общий ответ на это довольно трудно. Они, как мы увидим сейчас, означают в каждом случае нечто другое. Лишь материал ощущений, содержащийся в них, проистекает всегда из одного и того же источника.